быстро скрывалось. Мальчик долго не решался покинуть свое надежное убежище. Наконец, собравшись с духом, он спрыгнул вниз и бросился со всех ног к лодке. Но судьба готовила друзьям еще один сюрприз. Пробежав по берегу сверсту, Ваня увидел картину, надолго оставшуюся у него в памяти. За обломками разрушенной временем скалы стоял мохнатый ошкуй. Ваня застыл на месте, а потом, стараясь быть незамеченным, спрятался за камни. Тут же примостился и Мишка. — Ну, теперь пропал, — думалось Ваня, — задерет меня Ашкуй. Жив останусь, вдруг реть один, никуда из избы не выйду. Медведь, однако, был занят... Другим делом, он медленно, осторожно крался к одинокому маржу, дремавшему на гальке. Увлеченный охотой, Ашкуй не заметил ни мальчика, ни медвежонка, находившихся совсем близко от него, в каких-нибудь пятидесяти шагах. Да и ветер тянул от медведя, помогая нечаянным зрителям. Странно было видеть большого грозного зверя, покошачье, крадущегося к моржу. А морж был велик. 110 десять, двадцать пудов не меньше было весу в этом морском звере. Да и медведь выделялся из всех виденных мальчиком раньше. Кровь молоточками стучала в висках у Вани, но он, сдерживая волнение, неотрывно следил за охотой ошкуя. Медведь, Подобравшись шагов на пять к моржу, прыгнул и вцепился когтистыми лапами в шею ничего не подозревавшего исполина. Завязалась борьба, и медведи морж ревели и рычали. Трудно было угадать исход поединка полярных богатырей. Белая шкура медведя окрасилась кровью, стекавшей ручьями с тела моржа. Но морж не сдавался. Он в ярости мотал головой, стараясь зацепить бивнями врага. Изловчившись, он ответил медведю таким ударом, что тот кувырком отлетел на десяток шагов. Воспользовавшись этим, морж ринулся было в воду, с быстротой поразившей Ваню. «Вот как бы сбежал морж от лишака ашкуя, сочувственно пожелал мальчик. Но медведь не зевал. Через минуту он снова сидел на морже, разрывая его когтями. Так с медведем на шее и добрался морж до воды. Силы постепенно оставляли морского зверя. Рев его становился все глуше и глуше, а движение медленнее. Не удалось моржу сбросить себя врага, не удалось окунуть свое большое тело в морские волны. У самой воды. Пришлось ему расстаться с жизнью. Взревев еще раз, как бы прощаясь со своими сородичами, зверь больше не сопротивлялся. Однако и медведю дорого досталась победа. Он сильно хромал, припадая на задние лапы. Переднюю лапу медведь то и дело поднимал и тряс от боли. Мальчик остался недоволен исходом боя. Ему было жалко моржа. Чтобы представить себе силу полярного медведя, вступающего в схватку с моржом, нужно помнить, что кожа моржа достигает двух дюймов толщины, вес — 120 пудов, длина — двадцати футов, а клыки — до трех футов и весом до пуда. Как только Ашкуй-Урча принялся лакомиться добычей, Ваня с медвежонком — таясь между камнями, стали пробираться к своей чайке. Мишка сразу же без приглашения забрался в лодку. Видимо, ему не очень-то понравилось путешествие по острову. Прежде чем столкнуть лодку в воду, мальчик на прощание еще раз обвел долгим взглядом скалистый берег острова и нависшую над лодкой стену серых безжизненных скал. «Сколько высоты в этом острове будет! Замер бы сделать!» — подумал Ваня. Взгляд мальчика упал на длинный ремень из заячьей кожи, аккуратным мотком лежавший на носу лодки. Взяв ремень,